Глава 5. С приездом хозяев изменилось расположение гостей за столом. Причём по настоянию Марии. Мужчины ничего не хотели менять, но Мария, впечатлённая за этот месяц действительным существованием аристократической субординации, не хотела ставить ни их, ни себя в неудобное положение. И теперь Реган и Андриан сидели во главе стола, как настоящие теры и хозяева поместья, а Мария заняла место рядом с шефом. Решено было, что предложение об игре Мария озвучит на ужине, так как на нём обычно присутствуют все обитатели замка. Поэтому, когда подали десерт, Мария поднялась с места. Уважаемые господа, По поручению Тера Регана Гиметвина я хочу сделать объявление. Сейчас в замке находится много гостей, и чтобы скука не завладела вами, мы предлагаем следующее. Мария взяла со стола красивую коробку для крупных украшений и, откинув крышку, показала всем лежащий в нем амулет. Она демонстрировала его медленно, поворачивая во все стороны, но из футляра него не мало и в руки не передавала. Этот артефакт способен отразить любые магические атаки, в том числе ведьмовские проклятия. Но и без этих функций артефакт является красивой ювелирной вещицей, способной украсить как костюм мужчины, так и наряд женщины. Одни только камни чего стоят. Восхищённые взгляды сказали ей, что выбор приза был удачным, и она продолжила Тер Андерьян спрячет его на территории замка, и только он будет знать, где находится приз. Те, кто захочет найти его, должны действовать в паре: мужчина и женщина. Кому из них и достанется найденный приз, они решат сами. Пары создаются жребием на один день. Вся территория замка делится на сектора, и у каждой пары будет свой сектор поиска. Поиск длится от утренней зари до вечерней. Записаться на игру можно у меня, но когда я передам списки Тэро Андриану, запись будет прекращена. Время на раздумье час. Через час собираемся в гостиной и проводим жеребьёвку. У меня всё. Вопросы? Вначале в столовой возникла удивлённая тишина. Вытянутые лица, вскинутые брови, округлившиеся в буковый ор ты отлично её демонстрировали. Но затем пошли шепотки, возгласы, и наконец раздался вопрос. Но при смене пар может оказаться, что один из пары уже был на этом участке. С интересом спросил Мейдин. Конечно, согласилась Мария, но ведь ничего не нашли, так что пусть ищут ещё. А как поделить приз внутри пары? поинтересовалась Тери Кэтрин. Это придётся решать самой паре. пожала плечами Мария. Приз, конечно, дорогой, но не бесценный, и начинать из-за него боевые действия не стоит. Это всего лишь игра, и кто кому уступит приз дело самой пары. Или поделят, или выкупят. Больше вопросов ни у кого не возникло, по крайней мере, пока. Мария вписала свою фамилию и молча передвинула листок Рейгану. Тот быстро вписал себя и сдвинул листок дальше. Грего. Оказалось, так даже лучше. Кто захочет, впишется сам. А через час Мария увидит результат. Листок оставили на столике в гостиной, чтобы желающие могли дописаться, и предупредили об этом гостей и прислугу. Посмотрите, Андрей, обратилась Мария к шефу. Записались даже старшие члены семей. Реган, Мария, Мейтин и Лория, Грек, Рейчел, Берек, Оллис, Лукас, Кэтрин. Кажется, тетушка всерьез взялась за устройство Рейчел. А Марии стало интересно, как сами мужчины относятся к таким навязанным партиям. Тем более мужчины богатые и влиятельные, ведь им никто не указ. Неужели Реган женился бы на ней по настоянию тетки? Ведь Рейчел не Тера. Скорее всего, даже не несса, простоушка, но у нас такие браки возможны. И их даже немало среди нессов. А вот среди теров они редкость. Всё-таки не хочется, чтобы потомки теряли силу родовой магии. Так что нет. На Рейчел он не женится. Улыбнулся шеф. Если бы там была великая любовь, а так нет. А почему вы и Реган до сих пор не женаты? Осмелела Маша. Ведь вам обоим уже немало лет. Мне всего семьдесят пять, усмехнулся Андрей, а Регану его все пятьдесят. Так что время брака только-только наступает. Сколько? удивленно распахнула глаза Маша, потому что оба мужчины никак не выглядели на пятьдесят и семьдесят пять. Это не секрет, Маша. Ответил шеф, беря её руку и склоняясь к ней для поцелуя. Просто вы, земляне, ориентируетесь на внешний облик, забывая о нашей инамерности. А мы живём все по-разному. Маги 350 лет в среднем, и в брак вступаем к 100 годам. Но Регану сейчас придётся поторопиться из-за потери магии. И что? Совсем без любви? Почему-то шёпотом спросила Маша. Как получится? Но желательно, чтобы девица хотя бы и не вызывала раздражения. Да, дела. Сочувственно протянула Мария и обнаглела совсем. Поэтому вы ищете её на земле. И ваши подруги это неудавшиеся варианты? Ехидно поинтересовалась она. А что, распошёл такой разговор? А вот это, дорогая Мария, не ваше дело, жёстко ответил шеф. И Маша сразу ощутила разницу в их положении и устыдилась своей минутной развязности. Не стоило так задевать начальство. Конечно, шеф. И простите меня за дурацкий вопрос. Я сожалею. Принято, уже гораздо спокойнее ответил шеф. Идите уже. Маша направилась к себе, так и не увидев, что весь их разговор слышал Реган. сидящий в кресле у окна и не знала, что после ее ухода Андреан вновь повторил ему прежнюю фразу: не трогай Марию. А Реган ответил хмуро: посмотрим, как сама решит. Только потому, что ты глава рода, я уступать не буду. И они разошлись, оба недовольные друг другом. Андреан был удивлен своей реакцией на встречу с Марией. Да, он хорошо знал её. Да, последние 5 лет они плотно работали вместе. Да, она ему нравилась и как работник, и как женщина. Но ни разу прежде не возникало чувства зависимости от неё. Не возникало желания видеть её и радоваться при этом. А сейчас прошёл месяц или чуть больше, и Андриан вдруг ясно понял, что скучал по этой женщине. По её манере докладывать дела, говорить, одеваться, улыбаться, особенно улыбаться, так как делала она это редко. Но улыбка была настолько светлой, мягкой, завораживающей, иногда озорной, что сметала все возражения и несогласия. Хотелось немедленно удовлетворить все просьбы и пожелания такой очаровательной женщины. Но радовали сама Мария ему так же, как и он. Ему вспомнились золотистые искры в ее глазах и радостная улыбка, когда он вышел из портала в Эфини. Взволнованная Андрей, может быть. А Реган думал о том, что эта женщина подходит ему как никто. За эти недели, пока он находился в образе другого человека, Реган сумел увидеть Марию в разных ситуациях с разным настроением. но никогда не скандальную, не эгоистичную истеричку, не глупую салонную девицу, а всегда собранную, деловитую, доброжелательную, немного насмешливую, умную женщину, которая к тому же была чертовски привлекательна. Поэтому отступать он не будет. Не в этом случае. Мария же в это время разговаривала с Элорией, и то, что она услышала, ей совершенно не понравилось. Поэтому я прошу тебя не мешать мне. Ты здесь временно. Полгода и уедешь, сама так говорила. А мне здесь жить, и я хочу жить хорошо. У нас женщина тоже может работать. Но так делают Иссы. Нессы, а тем более Тери работают очень редко. И то исключительно по собственному желанию. Они приносят мужу свою магию, передают её детям, и это ценится гораздо дороже. Муж такую жену холит или лелеет. У меня есть магия воды. Слабая, но есть. И для долины я ценный маг. Правда, я ещё не училась в академии, но надеюсь, муж меня отправит. Кстати, Оллис и Рейчел тоже магини, но сама понимаешь, академия им не светит. Банально денег не хватит. Теперь понимаешь, как твоё присутствие мешает. Мужчины вьются вокруг тебя, как пчёлы вокруг цветка, но не из-за твоей красоты. Ты ведь уже старая, у тебя даже сын есть. Им нужна твоя магия. Ты можешь обижаться на меня, но я сказала правду и не боюсь твоего гнева. Я сирота. В крайнем случае уйду на землю. Я много читала о вашем мире, найду чем там заняться. Что ж, Илория, спасибо за откровенность. Я поняла тебя. Даже поняла, что сейчас ты просто провоцируешь меня на обиду. Зря. Опыт таких подлых приёмов мне знаком. Не буду обещать ничего от имени мужчин, но хочу сказать тебе: если ты сама, именно ты, не станешь им интересна, то никакие интриги и привороты тебе не помогут. Нельзя влюбить в себя насильно. Я пока сделаю вид, что ничего не слышала, ни твоих угроз, ни твоих планов, но если ты попытаешься их выполнить, особенно приворот, я всё расскажу Андреано. Я хотела стать тебе другом, но теперь открыто говорю: ты Противник. И я никогда не встану на твою сторону. С тяжёлым сердцем Мария дошла до своей комнаты. С одной стороны, какая ерунда эти девчачьи угрозы, с другой в мире магии они совсем не ерунда. И приворот и ментальное принуждение вполне возможны. Желала ли она этой участи Регану? Нет, конечно. Но и докладывать сейчас не имея никаких доказательств смысла не было, и Мария приняла решение просто следить за этой авантюристкой. Молодая до да ранней, сделала она вывод относительно Элори. Подошло время жеребьевки, и Мария спустилась в большую гостиную. Она заранее приготовила широкогорлую вазу и скинула в неё бумажные квадратики с именами мужчин, попросив Андриана защитить магией сосуд, чтобы никто не мог увидеть надписи или изменить их. Господа, сегодня пары выбирают женщины, а в следующий раз будут выбирать мужчины. Тэр Андриан, прошу вас проследить, чтобы никто не применил магию. И отошла в сторону, поставив вазу на стол. Молодец, девочка. Как ловко она держит в руках ситуацию, и все подчиняются, и не спорят. Она ведь в новом для нее магическом мире. Молодец. Оценил ее действия Андреан. Первой подошла и Лория. Прикусив губу, она вытянула квадратик и, взглянув на него, поморщилась, но громко произнесла: "Мейтин Малч". Мейден тут же подошел и взял ее за руку. И Лория не стала сопротивляться и отошла с ним в сторону. Затем подошла Терр Кэтрин и спокойно достала свой вариант. Реган, прочитала она, и такое предвкушение отразилось в ее взгляде, что Марии заранее стало жаль нового хозяина поместья. Остальные пары сложились следующим образом: И Лория Мейден, Кэтрин Реган, Оллис, Грег, Рейчел, Берек, Мария, Лукас. Выбранные пары приглядывались к друг к другу, по-новому оценивая возможности партнера, и из-за этого интересно было наблюдать. Но Мария прервала себя, чтобы сделать объявление. Итак. Все нашли своих первых напарников. Предупреждаю, что сектора имеют видимую магическую границу в виде воздушных красных линий и такие же номера. Номер сектора каждая пара получит вместе с именем напарника. Повторю, что время поиска от восхода до заката. Можно использовать магию, но осторожно. Следующий день пропускается. Жеребьёвка вечером. Участвуют мужчины. Вопросы Лопаты и кирки пригодятся? – спросил Терберок. Не могу сказать точно, но все инструменты необходимо спрашивать у садовника. Да, если кто-то найдет приз в первый же день, необходимо сообщить Теру Андеряну. Удачи. Утро следующего дня началось для Марии рано. Она проснулась от тихого стука в дверь, который почти сразу стал громче и нетерпеливее. Дарси, которая спала в маленькой комнатке рядом, позевывая и ворча, прошла к двери. За ней оказался Лукас, от нетерпения подпрыгивающий на месте. "Госпожа проснулась?" спросил он, заглядывая за плечо Дарси. Но из гостиной в спальню не было видно, и он уставился на Дарси. "Госпожа проснулась?" Можете подождать здесь, указала ему на диванчик девушка и вернулась к Марии. Нэс Лукас очень нетерпелив, проговорила Дарси, собирая волосы Марии в удобную причёску и накидывая на неё сетку с мелким жемчугом. Как ты определила, что он Нэс? спросила Маша, которая давно уже заметила романтический интерес своей горничной к молодому господину. Но ей и в самом деле было интересно узнать ответ. Ну, он воспитан эктера Регэна, но никому роду не принадлежит, иначе у него на руке была бы татуировка со знаком рода. Значит, он не тер. Он грамотный, учится в магической академии, значит, он не ис, так как у них нет магии. Выходит, что он нес. Смотри-ты, так даже и мне понятно стало, похвалила её Мария. Она смотрела себя в зеркало и осталась довольна. Брючный костюм местной моды сидел как влитой. Узкие замшевые брюки плотно облегали ноги и ягодицы, но при этом не сковывали движения. Рубаха заправлялась в брюки, но длинный жакет полностью закрывал пятую точку и отвлекал от неё лишнее внимание. Короткие кожаные сапожки дополняли наряд. Отлично. Похвалила сама себя Мария и вышла в гостиную. Привет, Лукас, выспался? Потеребила она рукой вихорь парня. Мальчишка был только чуть-чуть старше ее Даньки, и она воспринимала его, как и друзей сына, по товарищески. Завтракал? Нет, тер Мария, смущенно отозвался парень, приглаживая свои вихры. Тогда давай вместе позавтракаем. Они дружно налегли на кашу и булочки и быстро покончив с ними, также дружно вышли на замковый двор. Вот наш участок, махнул рукой Лукас в направлении мастерских. Как думаешь, успеем за день? спросила Мария. Многовато что-то. Надо постараться, ответил парень, который вдруг внезапно превратился из нерешительного смущающегося юноши в молодого мужчину. каtorому поручено важное дело. Как пойдём? спросила Мария, заходя на территорию их участка. Предлагаю пойти зигзагом, как уток в кросне, туда и сюда, от границы до границы, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну вот прямо сейчас искать было нечего и негде. У них под ногами была вымощенная крупным камнем площадка двора. Не выворачивать же каждый камень в поисках тайника. Но примерно с середины участка начинались постройки мастерских, клумбы, газоны, а у самой стены высился конус ветряной мельницы, лопасти которой поднимались высоко над смотровой площадкой и стены. Не сговариваясь, парочка зашагала вперед к ближайшему кусту роз на бордюрном газоне. Ни под кустом, ни рядом с ним, ни под землей здесь на всем газоне ничего не было. Но чтобы в этом убедиться, им пришлось на корточках и на коленях излазить все кусты, а Лукасу просканировать магией пространство вокруг и землю вглубь. К обеду оба устали, а прошли только больше половины своего участка. Сейчас оба сидели на скамейке возле мастерских и лениво обсуждали свои действия. Маша ещё успевала скосить глаза на соседние участки. Впрочем, Соперники тоже поглядывали на них временами. Справа от них была пара Рейчел Берк, а слева Кэтрин Реган. Рейчел с утра походила по своему участку, понаблюдала за тером Бэреком, затем села в тени высокого куста и так и просидела на скамейке до обеда. Старший Берек на самом деле серьёзно увлёкся поисками. И если в начале он ещё обращался к Крейчел с вопросами, то потом, не видя интереса и отдачи, перестал обращать на неё внимание. А магия для поиска у него и самого была. А вот вторая пара вела себя совсем по-другому. Втари и Кэтрин, как будто включилась батарейка. Она металась по участку то в один угол, то в другой. Командовала Реганом, где копать, где подержать, где посмотреть. Не слушала его возражений и замечаний, и в результате довела племянника до грозного рыка, который в миг охладил ее деятельность. Их пара тоже к обеду смогла осмотреть большую часть территории. Маша и Лукас на обед решили не ходить, а перекусить что-нибудь в беседке, а задачи в этом слуг. Не рассиживаясь долго, они вновь включились в поиски. Азарт у Маши не угасал, хотя она уже поняла, что быстрой победы не будет. И Андрей подошёл к сокрытию артефакта серьёзно. Как объяснил ей Лукас, магическую вещь можно найти по отголоску магии, если только маг, спрятавший вещь, не закроет её антимагическим щитом, то есть не положит рядом предмет из минерала, поглощающего магию. Тогда поиски почти бесполезны, и результат зависит от случая. Всё, Термария, стена. Лука сопёрся спиной о замковую стену и посмотрел вслед заходящему солнцу. Эту стену они вместе прощупали руками, простучали и прослушали, но не нашли никакой интересной зацепки. Тайников в ней не было. На мельнице на которую Мария неосознанно возлагала особые надежды, тоже ничего не обнаружилось. Но, как ни странно, оба не сколько не расстроились. Наоборот, неудача первого дня их как бы подстегнула, и теперь и Лукас, и Мария горели жаждой нового поиска. Надежду давал и тот факт, что, похоже, ни одна пара не достигла сегодня успеха. По крайней мере, никаких торжествующих криков они не слышали. Впереди еще четыре поисковых дня, так что не повезло сейчас, повезет потом. И они с Лукасом довольные друг другом вернулись в замок. <музыка> удачно, очень удачно придумала землянка эту игру. Я с полным основанием смогу проверить территорию. Правда, и Лория сегодня сильно мешала. Но надеюсь, в следующий раз мне повезёт больше и выпадет Рейчел. Она вообще не интересуется поисками, и слава богам. Мэттин собрал инструменты, которые они с Лори брали у садовника, и сложил их у конюшни. Этот участок не оправдал его ожиданий, и ни одна цель не была найдена. А что? Этот артефакт, который спрятал Опикун, на самом деле стоящая вещь. Так что можно присоединить его к поискам своего клада. в зорге солёные найду ли я вообще этот мифический клад а если найду почему должен делиться с кем-то смешная эта мария ползает с мальчишкой по газону на равных не командует не орёт святая женщина бывают же такие спокойные реган покосился на тётку которая отошла наконец от дупла в старом дереве и перестала мучить себя попытками измерить его глубину. Он же ясно сказал ей, что в дупле ничего нет, бесполезно, что убило себе в голову, то и творит. Замучила разговорами о Рейчел. Да это Рейчел, рыба замороженная. Села и сидела весь день. Бедный берек один по участку метался. Нет уж, никакой Рейчел. Тетушка. Солнце садится. Пора. Да, Реган, идём. Представляешь, несмотря на то, что устала, мне почему-то очень хорошо. Эта землянка придумала интересное дело, но всё равно она мне не нравится, Реган. Она чужая в нашем мире. Подумай об этом.